Книга первая. В пути. Часть первая. Ожидание. Глава 1. Болото. Москва выросла на высоком берегу реки, именем которой названо. Замоскворецкие низины обросли слободами стрельцов, казаков, кузнецов, кадочников, хомовников, овчинников, толмачей и ордынцев – Но пойма реки напротив Кремля долго оставалась цепью озер и болот. В 1495 году Иван III приказал снести все постройки вдоль левого берега реки и разбить на их месте великокняжеские сады. Сады были посажены, а при Алексее Михайловиче аккуратно подстрижены, но ил не отступал. Средние садовники на западе ограничивались болотом, на востоке — балчугом, болото по-татарски, а на юге — безымянными лужами и топями. После того, как на месте брода через Москва-реку был построен Всехсвятский каменный мост, начало Южного тракта превратилось в людный торг с лавками, кабаками и складами. После пожара 1701 года Сады забросили, а часть болота стала рыночной площадью и местом для фейерверков, кулачных боев и публичных казней. После половодья 1783 года вдоль южного края поймы был вырыт водоотводный канал. Берега превратились в набережные, поперечные ровушки в переулки, а бывшие государевы сады – в густонаселенный месяцеобразный остров. Пожар 1812 года, выкуривший Наполеона из Москвы, уничтожил большую часть зданий и рассеял их жителей. Новые постройки, школы, трактиры, фабрики и купеческие дома строились из камня. Бабьегородская плотина у западной конечности острова сделала канал судоходным, а наводнения менее частыми. Рядом с плотиной на кремлевской стороне вырос храм Христа Спасителя, освященный в 1883 году и посвященный вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и Отечеству, какими все трудные времена Превознес себя народ российский и в ознаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели. В канун Первой мировой войны почти вся западная болотная часть острова принадлежала фабрике шоколада, конфект и чайных печений Эйнем, славившейся голландским какао, сладкими корзинами для невест, цветными фигурками из марципана и тортом полюби меня. Основанная в 1867 году двумя немецкими предпринимателями, разбогатевшими на поставках сиропов и варений русской армии, фабрика располагала несколькими паровыми машинами и поставляла сладости двору его императорского величества. Директор Оскар Гейс Сын одного из основателей жил неподалеку в большом двухэтажном особняке с клозетами на обоих этажах, оранжереей с двумя парниками и большой конюшней с каретным сараем. На другом конце двора располагались квартиры экономок, фельдшеров, кучеров, инженеров – в основном немцев, и семейных и холостых служащих, а также библиотека, столовая, прачечная, коровник и несколько лавок и помещений для рабочих. Фабрика славилась сравнительно высокими зарплатами, хорошими условиями труда, любительским театром и зубатовской кассой взаимопомощи. По воскресеньям к обеду полагалась сотка водки или бутылка пива на двоих. Дети до 16 лет получали бесплатную одежду, пели в духовном хоре, работали в магазине около 11 часов в день и не имели права выходить из общежития после 8 вечера. Около половины рабочих служили на фабрике более 15 лет. Женщины получали значительно меньше, чем мужчины. Самую тяжелую работу выполняли поденщицы и подростки. Между шоколадной фабрикой и новым каменным зданием императорского яхт-клуба на стрелке при слиянии Москва-реки и водоотводного канала находились Бабьегородские казармы и, среди прочего, пивная лавка торгового дома Андреев и Добрышев, хлебная лавка крестьянина Михаила Алексеевича Воробьева. Овощная лавка крестьянина Николая Осиповича Трандина, столярная мастерская мещанина Александра Тихоновича Богданова, портновское заведение крестьянина Бориса Евдокимовича Евдокимова и коробочные заведения с квартирой цеховой Феодосии Андриановны Сурниной. С восточной стороны фабрика граничила с домом думного дьяка Аверкии Кириллова. в котором располагалось Московское археологическое общество и с церковью святого Николая Чудотворца, в которой хранились останки Аверкия Кириллова. Церковные сторожа, дьяконы, псаломщики, просворницы и священники отец Орлов и отец Дмитриев жили при погосте рядом с богодельней святого Николая. По рассказу Николая Бухарина, выросшего на Большой Ордынке, Замоскворецкие церкви были полны народа. Купчихи в шелковых платьях стояли впереди, шелестели кофтами и юбками, крестясь пухлыми розовыми ручками. Истово и степенно молились их мужья. За ними располагалась челядь из прижевалок, старушки в черном, богобоязненные сплетницы, охранительницы семейного очага и сводницы, тетушки и племянницы. Ждавшие женихов и млевшие от тоски и жира, на перстницы дворовые. Тут же фасонисто стояли чиновники и чиновницы, а позади густой толпой жался, стоя и на коленях, люд черный. усталый, ждавший утешения от Бога Всеблагого, спасения от Спаса нашего. Но Спас молчал и лишь печально смотрел сквозь огонь лампад на склоненные тела, на согбенные спины, на тяжкие вздохи обездоленных. Ребятня пересмеивалась не без страха, слюнявили пальцы и тушили ими свечки. Свечки трещали. Мальчишки и девчонки фыркали, и смех душил их, несмотря на грозные взоры старших. Кое-где переглядывались влюбленные. На паперте сидели нищие калеки в жалком отребье, в лохмотьях с култушками вместо рук и ног, с кровавыми глазами, с бельмами, вывороченными веками, слепые, хромые, христорадиюродивые. Многие из них жили по соседству. Около церкви, вокруг шоколадной фабрики и вдоль водоотводного канала, канавы, теснились дворы, застроенные деревянными и каменными домами с тамбурами, пристройками, антресолями, верандами, подвалами, чердаками, крыльцами, флигелями и мезонинами. Дома делились на квартиры, а квартиры на комнаты, коморки и углы с койками, обитатели которых – Ходили или не ходили в церковь святого Николая Чудотворца. Фабричный подмастерий Семен Канатчиков, который приехал на болото из деревни Гусево Волоколамского уезда в 1895 году в возрасте 16 лет и первое время регулярно ходил в церковь, жил в огромном каменном доме, двор которого напоминал Большой Каменный колодец. У верхних этажей. Всюду на протянутых веревках болталось мокрое белье. Во дворе пахло едкой вонью и карболкой. По всему двору блестели грязные лужи и валялись отбросы овощей. У квартиры во дворе всюду толпился народ. Шумели, кричали, ругались. Канадчиков жил в одной из этих квартир с пятнадцатью крестьянами из его уезда. Одни были холостые, у других жены жили в деревне и вели свое хозяйство. Рядом с церковью святого Николая находилась водочная фабрика Ивана Смирнова и сыновей, принадлежавшая внуку Ивана Сергею Сергеевичу Смирнову и продававшая в год 330 тысяч ведер водки. Спирт, для которой по заключению одной из правительственных комиссий производили мелкие самогонщики в Тульской губернии. Между водочной фабрикой и Всехсвятской улицей находилась территория бывшего винно-соляного двора, где размещался столичный съезд мировых судей с архивом, канцелярией и квартирами служащих, а также контора и квартира заведующего городской канализацией, Контора водопровода, несколько каменных амбаров, в том числе три для яблока, один для яиц, и главная трамвайная электростанция, увенчанная двумя трубами и башенкой со шпилем. Всехсвятский мост, известный как Большой Каменный, хотя с 1858 года он был в основном железным, служил местом сбора паломников и нищих. Исключением была первая неделя Великого Поста, когда вся округа превращалась в грибной рынок. Как сообщали газеты, среди бесчисленных рядов ларей и телег с горами всякой постной снеди преобладали грибы. Но много было и меда, варенья, баранок, редьки, мешков с сушеными фруктами, всевозможных дешевых кондитерских сластей и лавок с посудой дешевенькой мебелью и всяческими несложными и незатейливыми принадлежностями домашнего обихода. Ряды тянулись вдоль реки до Большого Устинского моста. Над рынком стоит гул от криков, смеха, свиста тысяч народа. У многих еще не вышел масленичный угар, в воздухе висят невеликопостные шутки, остроты, под ногами грязное месиво, но публика не обращает на это внимания. Немало карманников, они умышленно устраивают давку. Через улицу от Винно-соляного двора на углу всех Святской и Софийской набережной находилась часовня святого Николая Чудотворца, что в Берлюковской пустыне с двумя небольшими флигелями, в которых помещались сменявшие друг друга лавки мануфактурная, колониальная, книжная, овощная и квартиры монашествующих. К часовне примыкало несколько трактиров, дешевая баня, служившая также публичным домом, и несколько зданий бывшего суконного двора с квартирами служащих шоколадной фабрики и многочисленными лавками, среди которых числились Паяльная и мастерская крестьянина Ивана Васильевича Лапшина, прикмахерский магазин Цехового Моисея Васильевича Васильева, сапожный магазин Крестьянки Пелагея Арсеньевны Алексеевой, белошвейный магазин Купчихи Просковьи Сафоновны Трусовой. Красильный магазин Мещанки Клавдии Матвеевны Пономаревой, модная мастерская мещанина Алексея Тимофеевича Панкратьева, золотошвейная мастерская мещанки Анны Александровны Ивановой, пивная лавка крестьянки Варвары Федоровны Куликовой, чулочная мастерская жены коллежского регистратора Авдотьи Семеновны Вайнштейн и фонограф Мещанина Василия Федоровича Заботина. Дальше по набережной Напротив Кремля располагалось Мариинское женское училище, призванное способности учащихся употреблять не только для образования ума, но и для образования сердца и характера. Образование сердца происходило в музыкальных классах на первом этаже между столовой и канцелярией. С 1894 по 1906 год теорию музыки преподавал Сергей Рахманинов, зарабатывавший таким образом освобождение от воинской повинности. По словам одной из его учениц, входя в класс, Рахманинов, которому тогда было 23 года, садился за стол, нередко вынимал носовой платок, долго вытирал им лицо, затем, опустив голову на пальцы рук, вызывал ученицу, иногда не поднимая головы и не глядя на нее, спрашивал урок. Однажды утром он рассердился на кого-то из учениц и ушел с урока домой, но вскоре пожалел об этом и написал директору записку. «Я вообще плохой преподаватель, а сегодня еще был к тому же непростительно зол, но если бы знал, что за мою злость ученицы будут расплачиваться, я бы не позволил себе этого». В качестве покаяния он написал шесть хоров для женских, или детских голосов с фортепиано, опус 15 и принял участие в нескольких ученических концертах. Сразу за училищем располагался механический завод акционерного общества «Густава Листа», производивший паровые машины, пожарные насосы, водопроводное оборудование и вентиляторы. Сам «Густав Лист» жил над заводской конторой в большой квартире с зимним садом. Он приехал из Германии в 1856 году и, проработав несколько лет механиком на Воронежском сахарном заводе, открыл в 1863 году фабрику на Софийской набережной. В 1897 фирма стала акционерным обществом. В 1901 году на заводе работало около 700 человек. Большую часть квартала занимали заводские склады, мастерские и общежития. Семён Канатчиков работал в аристократической модельной мастерской. большинство модельщиков были городские жители. Одевались чисто, брюки на выпуск, рубашки носили фантазия, запрятанные в брюки, воротничок подвязывали вместо галстука цветным шнурком, а по праздникам некоторые ходили даже в котелках, стриглись под польку или ершом. Держались солидно, с сознанием собственного достоинства, по-матерному ругались лишь в сердцах в случае крайней необходимости, да еще в получку, когда напивались, да и то не все. В литейной мастерской, куда попадали готовые материалы, как кроты рылись в земле и пыли грязные черные люди, у которых на черном фоне покрытого копотью лица блестели только белки глаз. Под грохот огромных подъемных кранов, перебираемых шестерен и лязганье толстых цепей, по желобу из вагранки выливалась огромная тяжелая огненно-красная струя расплавленного чугуна, разбрасывая вокруг большие пылающие брызги искры и освещая стоявшие вокруг мрачные фигуры литейщиков. Когда Канатчиков поступил на завод, рабочий день продолжался одиннадцать с половиной часов, не считая сверхурочных ночных смен осенью и зимой, когда было много заказов. Но после забастовки петербургских ткачей в 1896 году лист сократил рабочий день до 10 часов. Большинство рабочих, как городские, так и деревенские, которые носили сапоги с голенищами, подпоясанные поясом ситцевой косоворотки, стриглись под горшок и носили бороды, к которым редко прикасалась рука парикмахера, жили на болоте. В нерабочее время они пили смирновскую водку, дрались на свадьбах, рассказывали анекдоты про попов, удили рыбу в Канаве и Москва-реке, Встречались в купальнях с местными проститутками, ухаживали в Александровском саду за чулочницами и поварихами, читали уголовную хронику, романы с продолжениями, духовные книги и социалистические брошюры, устраивали кулачные бои на льду около плотины, обычно с рабочими бутиковской текстильной фабрики с Причистинской набережной, и ходили на подпольные собрания. а также в церковь, Третьяковскую галерею или Исторический и Румянцевский музеи. По воскресеньям в музее пускали бесплатно, но лучшим даровым зрелищем, по словам Канадчикова, были московские пожары, на которые рабочие листа, как бы ни были усталые, сломя голову, бежали. Дважды в месяц по субботам артель Канадчикова предавалась дикому разгулу. Одни прямо с завода, получив получку, шли в пивные, в трактиры, в злачные места, а иные, по заходили на квартиру сначала переодеться. В следующий понедельник страждущие лечились от похмелья спиртовым лаком, который хранился в специально приготовленном жестяном бидоне. После обеда половина мастерской была пьяна. Одни слонялись по чужим верстакам, другие отсиживались в уборной. Не в меру опохмелившиеся шли спать в сушилку или модельный сарай. К востоку от механического завода находился особняк сахарозаводчика Харитоненко с готическими интерьерами Федора Шехтеля и Большой галереей русского искусства, а между заводом и канавой пролегало, собственно, болото. Большая площадь, застроенная длинными каменными амбарами с сотнями лотков и лавок. В конце лета пространство между амбарами превращалось в гигантский фруктово-ягодный рынок. Каждый вечер перекупщики собирались в чайной Афанасьева, чтобы договориться о ценах. Около двух часов ночи они выходили к подъезжавшим крестьянам и неспешно ходили вдоль линии вазов, привычно поглядывая на ягодные изобилия. Выбрав то, что нужно, они называли цену, и если крестьянин начинал возражать, сделанным безразличием отходили в сторону, спокойно закуривали папироску. Начинался торг. По словам репортера московского листка, цифры, башба и ругань, клятвы и остроты – все это перемешивается, подхватывается и разносится по площади. На рассвете крестьяне разъезжались, начиналась торговля и, как по волшебству, все разом оживало, становилось красивым и веселым. Выбор был столь велик, что можно было подивиться объему и аппетиту московского чрева, проглатывающего ежедневно эти дары болота, так, между прочим, как лакомство и пустую забаву. После восхода солнца ягоды сменялись грибами, овощами и гуляющим народом. По воспоминаниям Николая Бухарина, По праздникам население Канур задыхалось в чаду трактиров и полупивных с красно-синей вывеской «Пивная с садом» или с причудливо выведенными буквами «Трахтер свидания друзей». Здесь сновали половые в грязной одежде, которая только по названию была белой. Дым стоял коромыслом, играла машина, дребезжали стаканы, рвала воздух гармоника, звучали надрывные тоскливые песни. Все это пестрое, многоликое пело, буянило, пило, орало, обнималось, дралось, целовалось, плакало. Государство в лице различных чиновников и учреждений пыталось оздоровить и регламентировать жизнь на болоте. Оно инспектировало рыночные лавки и продукцию Эйнама, Смирнова и Листа, ремонтировало. Улицы, мостовые и набережные — Берсеневская и Софийская были в числе самых благоустроенных в городе — выуживала трупы пьяниц и самоубийц из канавы, считала каждую дверь и каждого жильца ради налогового учета и политической слежки, снабжала население и предприятие водой, газом и электричеством с приложением подробных правил подключения и пользования — устанавливала гидранты листа и тушила пожары, все чаще предпочитая лошадям автомобиля, а колончам телефоны, проводила канализацию, а в 1914 году сделала подключение к ней обязательным для собственников, которым предписывалось сообщать о распространяющемся из ватерклозета или писсуара зловонии. Отвечала за осушение затопленных районов и вывоз мусора на свалки, хранила и сортировала мясо на городских скотобойнях, выпускала номерные бляхи для извозчиков и контролировала уличные движения и правила стоянок, расширяла трамвайную сеть, которая питалась от электроэнергии, производившейся на территории винно-соляного двора при помощи бакинской нефти. доставлявшийся водным и железнодорожным путем в хранилище при Симоновском монастыре, а оттуда по подземным трубопроводам в болото, занималась доставкой писем, посылок и телеграмм, заменяла керосиновые уличные фонари на газовые, а перед храмом Христа Спасителя и вдоль трамвайных путей на электрические. обязывала владельцев недвижимости вывозить грязный снег за городскую черту и нанимать дворников и ночных сторожей для уборки, охраны и тайного наблюдения, высаживала деревья и благоустраивала городские парки беседками, павильонами и летними театрами, строила и содержала большинство школ, оплачивала стоимость половины больничных коек, следила за благонадежностью спектаклей и публикаций, содержала богодельные детские приюты, ночлежные дома и попечительство о бедных и следила за тем, чтобы все российские и иностранные подданные отмечались по месту жительства, а все факты рождения, смерти и брака регистрировались компетентными религиозными учреждениями. Чтобы получить разрешение на брак с кузиной, Рахманинов должен был предоставить справку об исповеди, найти полкового священника, неподчиненного синодальному ведомству и получить разрешение государя-императора. Современное государство делает слишком много или слишком мало. Его услуги — одновременно вмешательство в жизнь и жалование прав. Россия начала XX века не была современным государством, потому что предоставление услуг отставало от промышленной экспансии. Москва была одним из самых быстро растущих городов мира. До 70% населения составляли мигранты, в основном крестьяне, вроде Канадчикова, а бюрократические предписания воспринимались как необязательные или условные. Рахманинов раздобыл фальшивую справку об исповеди, справил свадьбу в полковой церкви шестого гренадерского полка и получил от царя записку, что Бог соединил, человек да не разлучает. Но в первую очередь российское государство не было современным, потому что не считало свои услуги осуществлением неотчуждаемых прав, а своих подданных гражданами, сознательно вовлеченными в процесс собственной национализации. Оно не исходило из того, что кто-то, помимо чиновников, может активно участвовать в строительстве государства, ощущать личную заинтересованность в его дальнейшем развитии и испытывать потребность, сколь угодно противоречивую, в расширении бюрократического вмешательства. Вместо этого... Государство предоставляло все больше услуг, усиливая контроль над потенциальными узурпаторами. В канун Первой мировой войны Москва была самым полицейским городом в Европе. 278 жителей на одного полицейского по сравнению с 325 в Берлине, 336 в Париже и 442 в Вене. Екиманская часть, в состав которой входило болото, вела учет всех проживавших там иностранцев, евреев, студентов, извозчиков, рабочих и безработных, а также торговых, трактирных, фабричных и ремесленных заведений. Помимо рутинной отчетности, полицейские агенты должны были следить за благонадежностью служащих различных заведений, сообщив при этом сведения О настроении названных служащих, а также не замечен ли кто из них во вредном влиянии на сослуживцев, призывать жителей вывешивать флаги по государственным праздникам и иметь тщательные наблюдения за всеми лицами, состоящими под гласным или негласным надзором полиции. В графе Характерные приметы. Лица эти описывались как вспыльчивые, разговорчивые или задумчивые. Чем усерднее работала полиция, тем более вспыльчивыми, разговорчивыми и задумчивыми становились их подопечные. В сентябре 1905 года рабочие листа в числе первых в Москве вышли на забастовку с требованием гражданских свобод, неприкосновенности личности и улучшения условий труда. После митинга на Софийской набережной примерно 300 из них прошествовали к шоколадной фабрике Эйнема и потребовали, чтобы она прекратила работу. В ноябре 1905 года механическая мастерская Эйнема превратилась в оружейный завод. Кузнецы ковали, а слесаря подпиливали и оттачивали ножи, кинжалы и все, что можно приготовить из металла. В ожидании Варфоломеевской ночи, о которой, по словам первого советского историка-фабрики, имели представление как о беспорядочной резне. В декабре 1905 года на болоте стреляли и строили баррикады. В 1906 и 1913 году прошли новые забастовки. Наводнение 1908 года затопило большую часть конур, где голые дети ползали среди грязного трепья, А немецкие погромы 1915 года привели к частичному разорению фабрики Эйнема и полному разрушению шести ее конфетных магазинов в других частях города. Жители болота становились все более вспыльчивыми, разговорчивыми и задумчивыми. Сословные ярлыки «христианин, канадчиков, дворянин, рахманинов» имели мало отношения к тому, чем занимались граждане. Церковные истины от божественной природы самодержавия до пользы исповеди подвергались сомнению и осмеянию. Новые центры организации экономики, в том числе ЛИСТ и Эйнэм, не соответствовали привычным представлениям о хозяйственном укладе. Новая железнодорожная сеть с центром на севере Москвы и тяготеющие к ней промысленные и торговые районы не укладывались в радиальную уличную схему, привязанную к Кремлю, а высокая литература, все дальше уходившая от массовой, потеряла надежду найти осмысленную связь между давным-давно и жили счастливо и умерли в один день. Россия была не единственной жертвой столкновения индустриализации но упрямая косность старого режима придавала ее метаниям характер апокалиптического нетерпения. Империя кишела пророками, предсказателями и бродячими проповедниками. Все исходили из того, что мир болен, а конец близок. Помимо правоверных православных, которые читали больше божественных книг и чаще рассказывали о чудесных видениях и исцелениях, чем полвека назад, Россия полнилась пролетарскими поэтами, писавшими о цепях страданий и грядущем избавлении, иоаннитами, почитавшими Иоанна Кронштадтского как провозвестника судного дня, братцами-чуриковцами, искавшими личного спасения в трезвенности, умеренности и духовности – Толстовцами, проповедовавшими моральное преображение посредством вегетарианства и непротивления злу насилием, духоборами, которым толстовцы и их собратья квакеры помогали бежать от воинской повинности, баптистами, активно и успешно распространявшими принцип всеобщего священства, эсерами, видевшими в русском крестьянстве средства и цель всеобщей эмансипации, социал-демократами, верившими в искупительную миссию городского пролетариата, декадентами, жившими с тягостно горделивым сознанием, что они последние в ряду былой высокой культурой, и, наконец, символистами, которые, по словам Владимира Соловьева, К каждому предмету и явлению, включая собственную жизнь, подходили с точки зрения его окончательного полного состояния или в свете будущего мира. На болоте и в его окрестностях все были символистами. Любимой книгой десятилетнего Николая Бухарина было «Откровение Иоанна Богослова». Торжественно непонятный пафос ее – Космологические катаклизмы, трубы архангелов, воскресение мертвых, зверь, последние времена, вавилонская блудница, чудесные чаши. Прочитав краткую повесть об антихристе Соловьева, он ощутил, как пробежали по спине мурашки, и спросил у матери, не блудница ли она. Александр Воронский, сын Тамбовского священника, который жил на чердаке над замоскворецкой Просфорней и учил кожевников марксизму в подвале у церковных ворот, мечтал о ненависти вдохновительницы и повторял мысленно оглушительные и неотвратимые слова, которые изучил когда-то в отроческие годы. «И прекращу шум песен твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен», и разграбят богатство твое, и расхитит товары твои, и землю твою бросят в воду. Николай Федоров, работавший библиотекарем в Румянцевском музее, предложил практический план воскрешения мертвых и восстановления родства во всей полноте его и силе. Семен Канадчиков — ходивший в Румянцевский музей смотреть картинки, обнаружил, что в недалеком будущем все будет общей собственностью трудящихся. Александр Скрябин, соученик Рахманинова по Московской консерватории, взялся писать «Мистерию», призванную положить конец жизни на земле. А сам Рахманинов, еще будучи преподавателем Мариинского женского училища, написал симфонию по мотивам церковного песнопения XIII века о Страшном суде Диес Ире. Рецензия Цезари Кьюи на первое исполнение Первой симфонии начиналась словами «Если бы в аду была консерватория, если бы...» Одному из ее даровитых учеников было задано написать программную симфонию на тему семи египетских язв, и если бы он написал симфонию вроде симфонии господина Рахманинова, то он бы блестяще выполнил свою задачу и привел бы в восторг обитателей ада. Консерватория была не единственным обреченным учреждением в Москве а симфонии о Страшном суде, не единственным сочинением Рахманинова о сломе времен». Работая над первой симфонией о последних днях, опус 13, и шестью хорами для воспитанниц Мариинского училища, опус 15, он написал музыку к стихотворению Тютчева Весенние воды, опус 14, номер 11. Тютчев был любимым поэтом символистов,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 С.П. Миронычевой, в дом городского общежития учащихся женщин на Софийской набережной. Ссылаясь на весенние воды Тютчева-Рахманинова и когда же придет настоящий день Добролюбова, автор призывал девушку не поддаваться отчаянию. Пусть будет это данью времени колебания, гнета и сомнений, но грядущее обновление... Неужели не способна уже и сейчас поднять лучшие элементы нашего времени до бодрости и веры? Идет же он настоящий день. Идет шумный, бурливый, сметающий по пути расслабленное, хилое и старое, близко уже заря, накладывающая свой фантастический и чарующий отблеск и прозрачность на все и вся». Неизвестно знал ли читавший письмо сыщик, что я это Яков Свердлов, девятнадцатилетний ученик аптекаря, бывший гимназист и профессиональный революционер.